Константин Таманский, специальный военный корреспондент. Разведывательная группа, выдвинувшаяся вперёд с локаторами биообнаружения, поймала местного жителя, сагбенного старичка в одной набедренной повязке. В его редких волосах кишили насекомые, во рту не имелось ни одного зуба. Старичок с ужасом смотрел на нас с глазками, вокруг которых засох гной, и мелко дрожал. «Ты кто такой?» Спросил Нуёма, стараясь не испугать старика еще больше. Тот что-то пискнул. «Он э, Лози, господин». Мешался кто-то из рядовых. Э, «Не знает португальского и чиньяджа. Земледельцы, они с начала войны совсем одичали, кто выжил. Я немножко знаю язык Лози, я жил в Солвезе до войны». «Спроси, кто он, где живет, не видел ли поблизости людей с оружием», — велел капитан. Рядовой некоторое время переговаривался со стариком, причем последний несколько осмелел и даже подобострастно хихикнул под конец. Закончив беседу, рядовой повернулся к нам. Он говорит, их деревню сожгли еще прошлой осенью. Он ушёл к родственникам соседнюю, ну и ту сожгли несколько дней назад. Приходили люди с ползучими машинами, искали еду. Забрали одну свинью, совсем худую, а потом убили хозяина за то, что прятало ее, и сожгли деревню. Старик уплыл по реке, потом ходил по лесу, с тех пор людей не видел. Когда это было точно? Старику перевели, он что-то сказал, тычу зловатым пальцем в небо. «Пять дней назад», — сообщил рядовой. «Ладно, дайте ему поесть, да немного. Пусть идет по нашим следам на восток», — велел Нуема. Повернувшись ко мне, он поинтересовался. «Что скажете?» «Думаете, доберется до лагеря?» — ответил я вопросом на вопрос. «Возможно, если не пристрелит патруль или не убежит опять в лес. Он боится нас не меньше». Я стараюсь не думать об этих людях, которые попали под топор случайно. Их слишком много, чтобы думать о каждом. Вы были до войны в Салиме. Это курорт на озере Ньяса. Не довелось? Очень-очень красивое место. Куда там Капанкабе или Ривьере? Я был там в прошлом году. Вся прибрежная линия забита трупами. свежими и разложившимися. После этого выброса воспоминаний он ушел к своей машине. Капитан, философ и кадровый офицер мне положительно не нравился, и ей не мог ничего с этим поделать. За интеллигентностью и склонностью к размышлениям скрывалось что-то скользкое и жесткое, что пока не проявлялось, но, несомненно, проявится. В пути я поделился своими наблюдениями с Войтом. «Согласен с вами», — сказал тот, опустошая флягу с водой и вытирая пот. «Очень неприятный человек. Однако это единственный приличный собеседник». На открытом месте мы увидели небольшое стадо зебр, пасшиеся метров в двухстах от дороги и пугливо бросившиеся бежать. Кто-то для острастки пальнул по ним, но не попал. Хороший дам, заметил наш водитель, с сожалением причмокнув. Очень вкусная. Странно, как они тут выжили, удивился Войд. А как выжил старик Лози? Кстати, не хотите? Я протянул ему упаковку финских компенсаторов в голубоватой пачке. Войд скосил глаза Что за трава? Компенсаторы. Кажется. 2087К13. У них коды, а не названия. Это же не аспирин и не цитадин. Мне выдали на всю нашу троицу полные карманы. А если их не есть? В ВВС на Келе тут все к чертям засыпали мутагенами. Серьезно сказал я, отковыривая серебристый язычок, фиксатор и бросая в рот большую круглую таблетку. Оно зашипело на языке какой-то, какой-то морковный вкус, противный. Послушайте, поднял палец Федор, получив свою порцию компенсатора. Стреляют? Стреляют, подтвердил водитель. Передавая, они там все время стреляют. Я прислушался. Действительно, впереди еле-еле что-то попукивало. Как житель Новой Москвы, я бы классифицировал это как автомат Калашникова, бьющий одиночными. Патроны кто-то экономит. Попукивание приближалось. Потом что-то натужно загудело и грохнуло. «Мина», — констатировал водитель. «Китайский миномет. «Конголезцы, суки, о себе напомнили». Через минуту пришла команда остановить колонну и пробираться дальше россыпью на своих двоих. Мы пошли вдоль дороги, оставив водителя у машины. Федор со своей винтовкой был на чеку и одержал пигмея, а войд, по-моему, прикидывал, кого ему лучше щелкнуть своим Никоном. Любопытно, чего это он так взъерепенился со съемками. Я его фотографии в Рейтере сроду не видел. Репортажики делал, да, но фотографом не считался. Мазамбикцы появились из зарослей высокой травы абсолютно бесшумно, и их старший, очень загорелый, но все равно светлокожий сержант, сказал галантно. «Рады приветствовать гостей на позициях отважного второго армейского корпуса!» Прозвучало это по-русски, а потом по-английски. «Земляк!» — заорал Фёдор и полез обниматься. Выяснилось, что сержанта звали Костик, а сам он из Москвы, с улицы Антошина. Костик и Федор были знакомы. Когда-то в бурной юности они даже дрались друг против друга. Фамилия Костика была сложная и длинная. Чечельницкий. Поэтому для местных он был Костик. Так и значилось на его нагрудной табличке. Черные пехотинцы переглядывались и улыбались. «Ну и как тут у вас?» Спросил я, поправляя автомат. Костик хмыкнул. Как всегда, землю задницей гребем, роем окопы, выпрямляем линию обороны. Конголезцы тоже роют окопы, выпрямляют линию обороны. Вчера со спутника в о чем доля? Почему-то не попали, мили три в сторону. Слона убили. Какого черта он залез сюда, не представляю, местные уже сто лет их не видели. Кстати, пробовали слоновье сердце? Замечательно. «Как шашлык, кусочек сердца, кусочек жира из грудной полости, и все это на костер!» «Настоящее охотничье блюда. «С тебе слон!» — ткнул пальцем сержанта Федор. «С нас выпивка!» «Идиот!» — согласился тот. «Пойдемте, размещу вас с удобствами!» Удобства были куда хуже, чем в штабном городке. Спальные мешки — грязные рваны, в которых явно кто-то недавно спал. Помещались мешки в природной лощине, немного углубленной и прикрытой хворостом и листвой. По одоле валялась груда банок и пакетов из-под концентратов. «Бардак, конечно», — согласился сержант, глядя на наши физиономии. «Но это еще ничего. Жить можно». Биотуалета нет, соответственно, гадить можно везде. Главное, если накроют, не падать мордой в дерьмо. Так что лучше сразу договоритесь, где будете этим заниматься. Непосредственно до линии фронта около миля, но долетает и сюда, а бывает, что даже перелетает. В подтверждении слов Костика что-то грюкнуло на севере, да так, что мы почувствовали, как вздрогнула почва. Батальоном, в распоряжении которого мы попали, командовал некий майор Хопс, Чистокровный Зулус, как объяснил мне наш верный спутник капитан Найома, не объяснив, впрочем, происхождение фамилии майора, он относился к белым, а тем более к журналистам настороженно. но охотно позволил Войту сфотографировать его на фоне подбитого Т-80 с эмблемами ангольской армии. Танк остался здесь после попытки прорвать линию обороны. «А на той стороне штук восемь наших», — шепотом сказал сержант Костик, возникший из «Сумерок». «Тоже после попытки. На днях опять будем ломиться, так что вы попали под самую раздачу. Поздравляю». На окраине лагеря, возле штабеля каких-то ящиков, в клетке из бамбуковых столиков сидел Бубуин. грязный и окровавленный. Он злобно скалил желтые клыки и бросался на прутья, просовывал как лапу наружу и пытался дотянуться до солдат, дразнивших его стволом автоматов. Чего обезьяну тираните? Спросил Федор. А это пленный, жестко усмехнулся костик. «Бабуин Стрелок, не слыхали?» «Нет», — признался я. «Подарки с той стороны. Говорят, наша разработка в свое время проданная ЮАР. Ловят вот таких приятелей, вживляют им в мозг маленький с горошину, микрочип с батарейкой, вручают одноразовый ракетомет или лазерку и выпускают». Обезьяна та же самая, но в башке у нее программа — стрянуть в человека, который похож на тот образ, что задан условием задачи. То есть в меня, например, или в другого бойца мазамбикской или малавийской армии. Обычно через пару дней батарейка сдыхает, и обезьяна опять становится обезьяной. Но частенько они успевают отправить на тот свет пару-тройку человек — или вывести из строя технику. Этого поймали, когда он еще ничего не успел, а электроника работает, вон как злится. А вот и самопал его валяется. Возле клетки на самом деле лежал коротенький ракетомет с одним зарядом. Такие клепали чуть ли не кустарным образом в реквизированных армии и мастерских киншасы. Ракета маломощная, но с большого расстояния может такое натворить. Я подошел поближе и посмотрел Бабуину в глаза. Ничего, кроме жуткой злобы, такой злобы, выразить которую животное, пусть даже умная обезьяна, просто не в силах. Что они здесь и творят, чёрт побери? В этот момент Бабуин плюнул мне в лицо. Вечером капитан Ньюма разыскал наше лежбище и отозвал меня в сторону. Почему-то он считал меня старшим в отряде. Так оно, наверное, и было. Фёдор официально мне подчинялся, а флегматичный воя требовал постоянной опеки. Я же со своим боевым опытом, приобретенным при весьма странных обстоятельствах, как раз и годился на роль капрала. Да и мой журналистский сан приравнивал меня, как минимум, к младшему офицеру. «Послушайте, Таманский», — сказал он, впервые называя меня по фамилии. Только что пришла очередная порция новостей из штаба корпуса. Совсем недалеко бесчинствует ваш давний приятель, некий генерал Мбопа. Знаете такого? Я знал одного Мбопу, мазеса Мбопу. Но это было в Москве несколько лет назад. Неужели он? Он самый. У вас он занимался разными незаконными делами, потом перебрался к Нкеле. известная личность, могу заметить. Постойте, откуда у вас информация о моем московском знакомстве с Мбопой? Вопрос пришел мне в голову сам по себе, но надо заметить вовремя. Ну, Йома, попинал ногой в тяжелом ботинке, ствол невесть, как сюда попавшего уродливого Баобаба. Я много обязан знать породу своей деятельности. Вы не в стране обезьян, Хотя последних тут хватает. Мы знаем историю с нервами, Таманский. И знаем, что вы далеко не штатское лицо, как бы вы им не хотели казаться. Хорошо, допустим. Боб мне знаком, хотя лично с ним я общался очень и очень мало. Скажем так, мы находились по одну сторону баррикады. И вот сейчас ваш бывший соратник шныряется со своим отрядом по лесам. и методично выжигают все, что попадается на пути. Завтра утром мы высылаем спецгруппу, антитеррористическую команду, и я хочу предложить вам принять участие в охоте. Вы ведь за этим приехали в Африку, не так ли? За этим тоже, сухо сказал я. Вы трое там не помешаете, вернее четверо. «Я присмотрел вам еще одного оруженосца и ординарца. Парень хороший, правда глуповат. Звать его Корунга. Доброволец из Мотабеля». Капитан свистнул, и с сумерек появился жирный тип в мешковатой форме. Походу, он что-то поспешно дожевывал. «Я господин». «И вот твой новый хозяин давай. Объявил Нейома, не потрудившись даже выслушать мое мнение на сей счет. «Да, господин». «Это уже ко мне». Я посмотрел на проказливую рожу Корунги, на его обширное пузо. «Можешь идти», — распорядился я. «Завтра в шесть будешь здесь со своими вещами». «Да, господин». Корунга исчез. Несколько жирноват, но преданный и неплохо знает местность. Прокомментировал капитан. Жирный, как Баобаб. Недавно вычитал такое сравнение у Юбы Уэтху. Это африканская поэтесса, мы вы, конечно, не слыхали. Не очень удачно, сказал я. Может быть, может быть. Но посмотрите на Баобаб. Разве он не похож на толстого, жирного мужчину, ставшего к тому же на голову? Знаете, есть легенда о том, что великий Нкулу-Кулу посадил Баобаб вверх тормашками. Поэтому ветви его так похожи на корни, да. Но довольно о легендах. Завтра утром прибудет вертолет. Отсюда полетите вместе с группой, а там по обстоятельствам. Командир группы лейтенант Эймс, но его все зовут Индуна. У них там 24 человека, плюс вас четверо, плюс пилоты. Путешествие обещает быть интересным. Спокойной ночи, Таманский.